Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне, если же увидеть, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до ста тысяч рублей, которые Франция заплатить хочет, чтобы подкопать кредит Бестужевых. Но Бестужевых сломить было трудно. Из Лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, чтобы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обергов-маршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев. Разумовский и Воронцов были за них. За них был и самый видный из архиереев новгородский архиепископ Амбросий Юшкевич, успевший приобрести значительный вес при дворе «Набожные» или «Советы». Когда увидели, что из Лапухинского дела без стужи выходит чистый, то Листок начал внушать императрице, что если жена Обергов Маршала будет наказана, то муже ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отомстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Листока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает безстужевых, это именно Воронцов. Но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, а потому на его свидетельство нельзя полагаться. Елисавета передала об этой выхвачке Воронцову, а тот безстужеву. Листок не унылся и несколько раз подступал к императрице с своими внушениями против безстужевых, но всякий раз Елисавета выпровоживала его. Защищаемые от листока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средства собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с цифирного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов. Средства, разумеется, не придуманные самим Бестужевым, но заимствованные от западных соседей. Почт-директор А.Ш. и академик Тауберт трудились над дошифровкой у депеша. Вице-канцлер развлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено, кроме депеш Дальиона, на депеши Мардафельда, потому что он сильно подозревал Пруссию в враждебных замыслах против России и на депеше Нейгауза посла императора Карла VII и императора милостью Франции и Пруссии, потому что тесно связан был с этими обеими державами. Скрытый прочтина была депешенная Игауза, в которой он писал императору по поводу Лапухинского дела, что Обергов маршал без стужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вица канцлера. На это последний заметил: вица канцлер, не видав брата своего двадцать два года, а 1720 по 1742 собственным своим умом министерство свое управлял. Наигаус доложил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Вестуж взамечает: «Сие злоумышленные внушения Наигаузу учреждено весьма уповательно от подобно такого, который не устрашится дерзнуть и у самого ее императорского величества против своего знания и совести оклеветать, якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен». Всеведущему, единому все откровенно, какие и более клеветания учинены и еще продолжаются, он и добудет вскоре судиою и воздателем всякому поделам его. В октябре Нойгаус давал знать своему двору, что Мардэфельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как бы прискорбно Фридриху второму было бы. Если бы Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между ней и императором Карлом, на это без суждешь заметил. Прусский двор всеми удобными вымышленными способами старается, чтобы российский императорский, с римской императорским двором соединить, да бы через оне российский императорский двор у древних союзников подозрений, а наконец и в несогласии привести и онем в тайных своих предвосприятиях пользоваться. В каких тайных предвосприятиях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года. От страны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, то было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком. Он может подкупить курлянское шлихетство, чтобы выбрали герцогом брата его. А если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе с Францией не опасна. Из депешной Егавза открылось, что его поддерживали Брюмер или Сток, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу. Вместо того, что было надлежало о всем том, что Нейгаузен Листоку и Брюмеру открыл, верно ее императорскому величеству донести, а они напротив того, против своей совести, что от ее императорского величества не слышали ему Нейгаузену и другим иностранным министрам сообщали. Но без тужи в очень трудно было бороться с Фридрихом Вторым, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получены были известия о вскрытии Лапухинского дела, Фридрих писал своему министру Подавицу: «Надо обновоспользоваться благоприятным случаем. Я не поощрю денег, чтобы теперь привлечь Россию на свою сторону и иметь ее в своем распоряжении. Теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева». И всех тех, которые могли бы нам помешать, ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе. От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе. Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антонича со всем его семейством, удивлялся медлительности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле, советовал. что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а, напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Ботта после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу Лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтобы она отозвала Ботту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардафельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елизавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардафельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король на и совершеннейший монарх в свете. Мардафельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что бесстужив в этом отношении брал себе за образец. Наиосвященнейшего монарха в свете, он писал к своему двору.